Глава, пятьдесят девятая. Ник! Хакан отпихнул нас с врачом и схватил эльфа за руку. Ты совсем двинул так меня пугать? Никаниэль медленно моргнул, явно с трудом соображая, что происходит. Я потерла плечо, и взгляд изменившихся глаз поймал это движение. Не толкай Иви, пожалуйста. Прошелестел он сухими губами. С ней осторожно надо, малыш. Да какое в пекло! Отмахнулся Хакан, но тут же нахмурился. «Стоп! Что?» Именно. Ник слегка поднял уголки губ. «Готовься стать дядей!» Капитан снова обжег меня взглядом, в котором я прочла то ли шок, то ли злость, и прижала уши. «Ну что опять не так-то? Он же сам этого хотел! Вообще назвал моим заданием!» «Ты издеваешься?» Хакан понизил голос. Присутствующие врачи от такого тона предпочли отступить к дверям и оставили нас самих разбираться и ты зная это решил помирать на меня ответственность перекинуть обойдешься сам своего детеныша воспитывай у меня знаешь ли проблем он помрачнел но ник видимо разгадал его мысли грейтон айс мастерсон перебросил кадетов туда что откуда знаешь в момент перехода сознания в иное измерение нам даются ранее недоступные знания ник прикрыл глаза хакан свел брови «Чего-чего? Это типа откровение высшего разума?» Никонель слабо улыбнулся. «Министр сказал». «А я ведь почти поверил». Хакан ухмыльнулся. «Тогда пошел я за своей мелкотней, А ты не вздумай помирать. Иви, будь добра, постарайся не угробить его снова». У меня не было ни сил, ни желания спорить. Обойдя с другой стороны, я снова забралась на кушетку и устроилась рядом с мужем. Умудрилась уместиться на самом краю. Он выжил. Не знаю как, но выжил. Теперь меня морозило. Слезы не остановить, поэтому я спрятала нос между простыней и плечом Ника. Теперь я, кажется, могу позволить себе выплакаться. Как же страшно. До меня лишь сейчас докатился весь ужас того, что едва не случилось. Я могла остаться без него. От запаха крови кружилась голова, но страх потери понемногу отступал. Накрыла обидой на Хакана, срывавшему на мне собственные страхи. А теперь, когда все разрешилось, он просто ушел, будто так и надо. Было больно, а еще очень-очень страшно, что все это чуть было не случилось из-за меня. Дурацкое невезение теперь и распространяется на самых близких мне. Некоторых этот мир просто не может потерять. Не так, не сейчас. Может, я сошла с ума и все это лишь бред? Что если это мое безумие рисует желанную картинку, тогда я лучше не проснусь. Останусь в этом сне. Хакан вышел. А Ник поднял тонкую руку и приобнял меня за плечи. «Прости, что заставил волноваться. Тебе нельзя. Выпей расслабляющий чай и поспи, хорошо?» «Нет!» — заупрямилась я, вцепившись в его рубашку. «Никуда не уйду!» Ник, поморщившись, приподнялся на подушке, после чего закинул руку мне за плечи, давая расположиться поудобнее. Я прижалась, стараясь не тревожить рану. В него все-таки стреляли. «Все хорошо!» Эльф баюкал меня и шептал, будто маленькой девочке. У нас уже все хорошо. Вместо успокоения меня утащило глубже в истерику: А вдруг нет, вдруг сейчас снова что-нибудь случится. Или я с ума сошла, а и этого всего нет. Если начинаешь сомневаться в реальности происходящего, рекомендуется позвать себя по имени. Это должно помочь. Ник улыбнулся. Все будет хорошо, но у нас много дел. Сбежать бы в лабораторию. Он задумался. Тогда ты тоже сошел с ума. В тебя стреляли. Сердце останавливалось. Весь город на ушах стоит. Я смазала слезы. Прости, я не пошла спасать министра. Ты мне важнее. Это плохо. Ник вздохнул. Теперь будут говорить о зверской расправе. Ладно. Главное теперь, что Хакан с нами. Сможет провести за собой. И более того, он человек. Ник повернулся ко мне. Ты уже рассказала ему? Нет, он злится на меня из-за того, что в тебя попали. «Разве я мог иначе?» Ник прижался лбом к моему, и я вдруг ощутила, что он стал гораздо теплее. Дотронулась до его пальцев. Всегда прохладнее, чем у оборотней и людей, теперь они стали ощутимо теплее. «Я сделал, что должен был. Я ведь люблю тебя». Он сместил ладонь мне на живот и улыбнулся. «Вас. У тебя глаза теперь другие!» Зачем-то ляпнула я. «В каком смысле?» Ник нахмурился. «Полагаю, цвета золота?» «Да, непредвиденные побочные эффекты». Он коснулся ладонью груди. «Ощущение странное. Боль есть, но я будто не вполне осознаю свое тело. Теряюсь в себе же». «Надо позвать доктора», — предложила я, но сама не шелохнулась. «Чтобы осмотрел». Ник продолжал ощупывать грудь возле раны и внезапно спросил. «Я умирал, верно? Сердце останавливалось?» «Кажется, дважды». «А после введения вакцины?» — уточнил Ник, хмурясь. «Это важно». «Да», — я смазала слезы, пытаясь собраться. «Тебе ввели то, что ты просил, и почти сразу после этого сердце снова остановилось. Мы думали, все». «Так ведь это замечательно!» Ник оживился. «Значит, организм перестраивается. Так, а где он?» «Кто?» «Блокнот мой». Непривычно золотистые глаза засветились энтузиазмом. «Я должен все записать, наблюдать за изменениями. Ты же понимаешь, что это может перевернуть медицину». «Тем более у нас два образца с мутациями из разных рас — человека и эльфа. Будут ли различия? Если будут, то какие? Столько всего нужно сделать?» Я едва успокоилась, а тут непрошенные слезы. Снова. «Вот оно! Доказательство того, что Ник в порядке!» — заговорила науке. «Сейчас!» — пообещала я и медленно сползла с больничной кровати. Все куда-то разошлись. Слуха только сейчас коснулись радостные вопли из коридора и дальше. Должно быть, хорошие новости уже разнеслись по орбе к Айсу. Я нашла в сумке блокнот Ника и, мазнув грязным рукавом по глазам, вернулась. Запала моего мужа хватило ненадолго. Он сидел в той же позе, что и в момент, когда я слезла и пошла искать блокнот. Только глаза были закрыты. Сначала испугалась, но, приблизившись, поняла, что он просто спит. Не знаю никого, кто засыпал так же неожиданно. Я положила блокнот на столик и легла на прежнее место. Помнила, что сюда можно дикого привести. Ник проснется только от кодовой фразы. Прижавшись к нему, я вдруг заметила, что дыхание впервые с нашего знакомства спокойное и ровное. Никаких свистов и посторонних звуков.